Эй, Роран, что осталось с разбойниками? Оставил их там. Если повезет, кто-нибудь спасет их, а если нет, прикончит. Получивший свою кору от Анжи остальных, Красного снова был полон энергии. Раньше даже удар мага вроде Анжи срабатывал на парне, но видать Крас стал крепче, и теперь это было не столь эффективно. Однако Роран посчитал, что если бы удар рыцаря Лейла не сработал, это было бы странно. Еще он подумал, что было бы странно, если бы Крас остался цел после удара жрицы Лору. Правда, обычно жрицы не могли вырубить мечника. Потому Рорен задумался, откуда в голове вообще появился такой образ. «И все же ты стал сильнее, чем был». «Ну да. Но на меня возлагают надежды в будущем. Еще и целая страна поддерживает». Рорен был не уверен, можно ли вообще говорить о таком. Мужчина решил спросить о том, что ему хотелось знать, в надежде получить ответ. «А страна эта...» Варгенбург? Какая же еще? Роран вздохнул с облегчением, ведь не знал, что делать, если бы Крас назвал другую страну. Сейчас они находились именно в этом королевстве, и если бы авантюрист получил поддержку от другой страны, это был бы серьезный инцидент. Правда, Роран считал, что такие авантюристы наверняка есть. Сложно поверить, что солдаты или рыцари перейдут в другую страну, но авантюристы и наемники вполне могли это сделать. Когда Роран был наемником, ему было известно, что некоторые при поддержке стран занимались разведкой в других странах. Конечно, никто не кричал об этом, но люди это обсуждали. Если все пройдет удачно, за отрядом наемников будет стоять страна, но если их раскроют, страна-наниматель притворится, что ничего не знает, а обнаружившие их силы противника постараются уничтожить отряд, потому это довольно напряженная работа. Как-то раз Роран спросил, нет ли в их отряде такого же секрета, но командир его высмеял. Хоть, похоже, с ним это не было связано, но информацию он запомнил. Тоже можно было сказать и об авантюристах. Были те, кто работали агентами разведки, но, похоже, к красу это не относилось. Мы ведь стали хорошими друзьями, так что не думаю, что Лейла разозлится, если я расскажу. Если собрался рассказать такое, то лучше бы убедился заранее. Рорана смутило то, что он собирался рассказать все, не спросив разрешения Лейлы, А сам думал, что лучше не говорить красную информацию, о которой он не хотел, чтобы кто-то проболтался. Так они и шли дальше, и вот после ночевки на четвертый день во вторую половину дня они добрались до деревни Роуз. После первого нападения их не тронули ни монстры, ни другие разбойники, так что Рорен подумал, что работа все же будет простой. Вот только ожидания стали рушиться, когда они увидели деревню, и стали собираться жители, чтобы встретить Роуза остальных. «Господин Рорен, все же это странная деревня!» Разносились радостные голоса, они принялись разгружать повозки, и, как сказала Лепис, Рорана, тоже поразила странное зрелище. Их не вышел встретить ни один мужчина. Это были преимущественно старушки и молодые девушки. «Здесь не просто нет мужчин, но и женщин мало. Может, ты и хочешь сказать, что эта деревня странная, но вот она прямо перед нами». Это была сельская деревня. Вокруг были поля, выращивая урожай, они зарабатывали на жизнь. Конечно, странно, что здесь не было мужчин, девушек тоже было немного, только старухи и дети, потому можно было начинать сомневаться за будущее поселение. Эту странность даже Крас с его группой сразу же заметил. Слегка напряженный парень подошел к Рорану. «Роран, заметил?» «Ну да, сложно не заметить». «Может, это мой рай?» На микроран Роран не понял, о чем он а потом посмотрел на серьёзное лицо Краса. Ни намёка на шутку, мужчина понял, что тот серьезен, и медленно сжал кулаки. «Подожди! Если ударишь, точно шею свернешь. «Не переживай. Я просто форму твоей физиономии подправлю». «Не нравится мне твой вариант!» Чтоб тебе!» Терпеть такое не хотелось, но он отказался от задумки, схватил Краса за плечо, развернул к жительницам деревни и прошептал. «Посмотри!» Тебе не кажется, что здесь что-то странное? Одни женщины! Замечательная деревня ведь! А больше ничего не заметил. Сдерживая раздражение, Роран вложил в руку державшую плечо силу и низким голосом спросил: От боли лицо парня исказилось, он стал старательно думать о том, что ему говорят, и наконец нашел ответ: Много молодых девушек и старух! Но Роран, я не делю женщин по возрасту и внешности! Сломаешь, сломаешь! А ты вообще не требовательный, да? Грубо знаешь ли? Просто не люблю вот так делить женщин!» Уверенно проговорил Крас. В определенном смысле Рора на это не удивило, и он отпустил плечо парня. Освободившись от мертвой хватки, Крас потерял плечо и тут точно заметив что-то, сдачно склонил голову. А ведь и правда странно, что мужчин нет. Этому есть причина. Внезапно в их разговор влезла Роуз. Роран так сосредоточился на Красе, что даже не заметил, как подошла женщина. Он слегка вскрикнул и отступил на несколько шагов, а вот Крас не шелохнулся, лишь улыбился, когда обратился к размышлявшей чем-то Роуз. Так и в чем причина, староста? Можем мы узнать? Господин Крас, но что вы собираетесь делать, когда узнаете? Если женщина в беде, я не могу оставить ее без помощи. Если смогу что-то сделать, то непременно сделаю. А, господин Крас. Прозвучал полный эмоций голос Раус. Крас так Крастака не прекратил улыбаться, а вот Урону хотелось ускользнуть оттуда поскорее. Все же, даже узнав о бедственном положении деревни, он не горел желанием сразу же броситься на помощь. Так могут сделать только герои сказок. Наемники и авантюристы считают, что их это не касается, но Краспах уже думал иначе. Такой характер в сочетании с его редким даром были очень выгодны для страны. Но у Ророна не было причин вмешиваться. Вот только Крас, который смотрел на улыбку Роуз, ухватился за ремень штанов мужчины. «Ты куда собрался, Роран? Выслушаем старосту вместе!» «Отказываюсь. Мне неинтересно. Выслушай, даже если не интересно. Послушайся лидера группы!» Роран хотел как-то возразить, но пусть и временно они были зарегистрированы как часть команды Краса, и если он просил как лидер, мужчина не мог не ответить. Можно было проигнорировать, Но Рорану не хотелось дискредитировать лидера лишь потому, что сам он не желал слушать рассказ старосты, да и сам мужчина был довольно порядочным. Сразу оговорюсь, все только за отдельную плату. И даже если Лепис выслушает, она откажет. Устраивает. Если его попросят выполнить побочное задание без какой-либо компенсации, Ророн тут же откажет. Так, раз нашептывало ему, не сводя взгляда с Рауз. Знаю, что бы там ни было, без оплаты я не оставлю! «Да уж, работу надо делать в соответствии с заданием». Роран не понимал, зачем надо было самому лезть с головой в омут, но Красс желал поговорить, а Роу желала поблагодарить и поведать обо всем, потому причина была налицо. «Вообще, севернее от нас есть еще одна деревня». «И что это за деревня? Неужели между вами конфликт?» «Нет, у нас хорошие отношения. Обычно мы часто ходили друг к другу, но уже несколько дней с той стороны никто не приходил». Обычно к ним приходили каждый день, но вот все прекратилось. Переживая, что что-то случилось, несколько молодых людей пошли проверить, что там, но никто так и не вернулся. «Уверенные, что что-то случилось, мы собрали самую большую группу, попросили охранявших деревню солдат тоже присоединиться, они все пошли к соседям. И в этот раз тоже никто не вернулся?» — спросил Крас, и Роуз кивнула. «Ничего странного в том, что терялась связь с другой деревней не было». На них могли напасть монстры или разбойники, или же их могло затянуть войну деревне было легко уничтожить. К тому же это была деревня перопроходцев, и их шанс наткнуться на монстров и разбойников были куда выше, и ничего страшного, когда что-то подобное случалось. Следующий разведывательный отряд тоже не вернулся, и я велела забыть о деревне и не приближаться к ней. Нельзя было сказать, что решение Роуз не было запоздалым. И все же лучше так, чем вообще ничего не делать. Они собирались доложить о странности, случившейся в соседней деревне, чтобы страна сделала что-то, но тут она стала замечать, что жители под покровом ночью уходят туда. Так все мужчины ушли? Вначале пропадали только мужчины, а недавно женщины тоже начали уходить, будто увлеченные чем-то. Если бы это касалось только мужчин, можно было подумать, что это суккуб. Но он не понимал, что это могло быть, если пропадали и мужчины, и женщины. Возможно, в той деревне что-то есть. Но раз разведывательная группа не вернулась, информации им не получить. «Господин Крас, если вы хотите помочь этой деревне, выясните, что случилось в соседней деревне и спасите жителей». «Вот как. Мои товарищи, может, сразу же не согласятся, но не я. Я не оставлю женщину в беде, поэтому не беспокойтесь». А, я вам так благодарна, господин Крас». Улыбнувшись с облегчением, Роуз бросилась к груди Краса. В виде обнимавшего ее парня, Рорана посетила шальная мысль, что если Анжи и остальные прикончат его, нового гнильца в нем не появятся».